Глава 30 Мосфея, шейх, Денхен, Клапертон, Оуден, Фогель, столица Логум, Туль, Кернак, Штиль, логумский правитель и его двор, нападение, голуби-поджигатели. На следующий день воздухоплаватели снова продолжили свой отважный полет. Они теперь верили в Викторию, как моряк верит в свое судно. Она ведь с честью выдержала все испытания. И ураганы, и тропический зной, и подъемы среди страшных опасностей, и еще, пожалуй, более рискованные спуски. А управлял своим шаром Фергюсон, можно сказать, мастерски. Вот почему, не зная хорошенько, где будет конечный пункт их путешествия, доктор уже больше не боялся за его исход. Конечно, в этой стране дикарей и фанатиков необходимо было принимать особые меры предосторожности – И он не приставал убеждать своих друзей быть всегда на чеку. Ветер медленно нес их к северу, и около 9 часов утра показался большой город Мосфея, раскинувшийся на плоскогорье среди двух высоких гор. Он занимал неприступную позицию. К нему вела только одна узкая дорога, извивающаяся среди весов и болот. Как раз в этот момент в город въезжал шейх. Его сопровождал конный эскорт в разноцветных одеждах, Впереди шли трубачи и скороходы, очищавшие дорогу от ветвей. Доктор, желая поближе поглядеть на туземцев, начал снижаться. По мере того, как шар, приближаясь, стал увеличиваться, арабы приходили все в больший ужас, и скоро все они удрали с быстротой, на которую только были способны их собственные ноги и ноги их коней. Один лишь шейх не двинулся с места. Он взял в руки свой длинный мушкет, зарядил его, и с гордым видом стал ждать. Доктор снизился приблизительно на высоту 150 футов и громко на арабском языке приветствовал шейха. Услышав эти слова, несшиеся с небес, шейх сошел с коня и распростерся в дорожной пыли. Фергюсон, как ни старался, ничего не мог сделать, шейх не смел подняться. «Оно и понятно», — сказал доктор. «Если при первом появлении здесь европейцев в них видели какую-то породу сверхчеловеков, то уж нас они подавно не могли бы не принять за сверхъестественные существа. И когда шейх станет рассказывать о встрече с нами, его арабская фантазия разыграется, и он, конечно, распишет это происшествие как только сможет. Представьте себе, какие удивительные легенды создадутся когда-нибудь о нас с вами». «А жаль!» — сказал охотник. «Было бы, пожалуй, лучше, если бы они видели в нас простых людей. Тогда они высоко оценили бы могущество европейской цивилизации». «Согласен, Дик, но тут уж ничего не поделаешь. Как бы ты ни объяснял ученым этой страны механизм аэростата, они ничего не поняли бы и все равно заподозрили бы тут вмешательство сверхъестественных сил». «Сэр», — спросил Джо, — «вы говорили о первых европейцах, исследовавших эту страну. Кто они были, разрешите вас спросить?» А «Мы, мой милый, находимся как раз на пути исследований майора Денхема. В Мосфее он был принят султаном Мандара. Он покинул Борну и сопровождал шейха в экспедиции против филатахов. Он присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью арабских стрел, стопженных пулями, и обратил в бегство войска шейха. Все это послужило лишь предлогом для убийства, грабежа и набегов. Майора ограбили, раздели до нога, и если бы не лошадь, под брюхом которой он спрятался, и на которой затем бешеным галопом умчался от победителей, он никогда бы не вернулся в Куку, столицу Борну. А кто же он, этот майор Денхэм? Неустрашимый англичанин, руководивший с 1822 до 1824 года экспедиции в Борну. Его спутниками были капитан Клаппертон и доктор Оуден, Они покинули Триполи в марте и достигли Мурзука, столицы Фессаны, по пути, который впоследствии проделал доктор Барт, возвращаясь в Европу. И 16 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чад. Денхэм изучал Борну, Мандара и восточные берега, а капитан Клаппертон и доктор Оуден 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан до Сокото. Оудней умер от переутомления и изнурения в городе Мурмур. -Мур. «Значит, в этой части Африки, — спросил Кеннеди, — наукой принесены большие жертвы?» «О, это роковая страна. Мы сейчас летим прямо к стране Багирми, через которую Фогель прошел в 1856 году, чтобы проникнуть в Адаи. Где он и исчез?» Этот совсем еще молодой человек, 23 лет, был послан на помощь экспедиции доктора Барта. Они встретились 1 декабря 1854 года. Фогель занялся изучением страны. В 1856 году он сообщал в своих последних письмах о намерении разведать страну Вадай, куда не проник еще ни один европеец. По-видимому, он достиг столицы Вара, где его, по одним сведениям, взяли в плен а по-другим убили за то, что он пытался взойти на священную гору, находившуюся в окрестностях города. Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей-путешественников. Это освобождает от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызвало у него законное раздражение? Вполне возможно, что водайский султан держит Фогеля в плену в надежде на выкуп. Барон Наймас отправился в Адай, но умер в Каире в 1855 году. Мы теперь знаем, что Хейглин пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе, постигшей этого молодого и интересного исследователя. Уже после отъезда доктора, были получены письма из Эль-Обейда от Мунцингера, который руководил экспедицией. К сожалению, в этих письмах окончательно подтверждалось известие о смерти Фогеля. Вскоре Масфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже проносилась Мандара, этот на редкость плодородный край, со своими лесами из акаций, слугами, усеянными красными цветами, с полями индиго и хлопчатника. Шумно мчала свои бурные воды река Шари. В 80 милях отсюда она впадала в озеро Чад. Доктор проследил ее течение по карте Барта. «Вы видите, — сказал он, — что работы этого ученого отличаются необычайной точностью. Мы приближаемся к области Лагум и, может быть, к ее столице, городу Кернак. Здесь погиб бедный Туль, которому не было еще 22 лет. Этот молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, который всего лишь несколько недель как присоединился к майору Денкому в Африке, И немного спустя погиб. «О, это огромная страна! Можно с полным правом назвать ее кладбищем европейцев!» Несколько лодок длиной футов пятьдесят плыли вниз по течению реки Шари. Виктория, парившая на высоте тысячи футов, почему-то мало привлекала туземцев. «Довольно сильный, до этого ветер стал спадать». «Неужели мы опять падаем в полный штиль?» — проговорил доктор. «Ну, теперь, сэр, во всяком случае, нам нечего бояться. Нет недостатка воды, ни пустыни», — заметил Джо. «Но зато местное население будет, пожалуй, еще пострашнее», — заметил доктор. «Вот что-то похожее на город», — заявил Джо. «Это Кернак», — отозвался Фергюсон. «Как ни слаб ветер, но он несет нас туда. При желании можно было бы снять с города точный план». «А нельзя ли будет нам снизиться?» — спросил Кеннеди. «Ничего не может быть легче, Дик». Мы как раз над самым городом. Подожди, я сейчас прикручу горелку, и мы станем спускаться». Через каких-нибудь полчаса Виктория неподвижно повисла в двухстах футах от земли. «Вот мы и совсем близко от Кернака», — сказал доктор. «Не дальше, чем был бы от Лондона человек, взобравшийся на купол собора Святого Павла. Теперь мы можем хорошо осмотреть город». «Ну что это за стук несется со всех сторон, словно колотят деревянными молотками?» Джо стал внимательно всматриваться и убедился, что весь этот шум производят ткачи, работающие под открытым небом, над полотнами, натянутыми на большие бревна. Теперь Кернак, столицу Логума, видно было как на ладони. Он представлял собой настоящий город с правильной линией домов и довольно широкими улицами. Посреди большой площади виднелся рынок невольников –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 Все эти толстяки кричали и жестикулировали, но особенно выделялся среди них один, должно быть, судя по его толщине, премьер-министр. Толпа присоединила свой вой к крикам придворных. Их жестом все подражали, как обезьяны, так что 10 тысяч рук воспроизводили одно и то же движение. Когда все эти меры сочтены были недостаточными, начали применять более грозные. Выстроили в боевой порядок солдат, вооруженных луками и стрелами,